Глава 24. Поганый день. Сначала мне показалось, будто я ослышался, и вестник сообщил, что Махмуд Шах напал на нас. Ясно же, что это он организовал покушение на Суворова, считая, что если выбить у нас из-под ног главную опору, то все здание нашей армии развалится в считанные минуты. Но нет. Видимо, посланец и впрямь сообщил о желании афганцев идти на переговоры. Милорадович выпрямился. Поправил мундир и ответил «Где он?» «Давай его сюда!» «А, впрочем, нет. Пойдем ему навстречу». И мы пошли через весь лагерь вниз к реке, где в быстро наступающих сумерках метались огоньки скопления большой массы людей. Пока мы шли, я на время оставил размышление о том, как пробраться в будущее и обратил внимание на солдат. Повсюду горели костры и люди уныло сидели возле огня, выставив ладони перед собой и зажав ружье между коленей. Не было слышно ни песен, ни веселых разговоров с шутками-прибаутками, как обычно на привалах. Армию шокировало покушение на Суворова и его последующие увечья. За всю многолетнюю карьеру Александр Васильевич ни разу не был так тяжело ранен. Я помнил из книг по истории, как Дерфельден, один из самых старых сподвижников Суворова, Говорил во время итальянской кампании, будто князь являет собой чудодейственный амулет, который достаточно возить с собою, чтобы войскам всегда сопутствовала победа. Это и в самом деле было так, и в этом состояла необъяснимая магия, окутывающая Суворова и составляющая часть его легендарного ореола. Теперь же этот могучий образ оказался надломлен. Если главнокомандующий не выживет, Моральный дух армии упадет ниже некуда. «Я не смогу с ним разговаривать», – раздраженно сказал тем временем Чернышов, разговаривая с Бергом. «Это свыше моих сил. Я просто разрублю этого шаха саблей, если хоть раз посмотрю в его лживые глаза». «Ну да». Помимо уныния, вся армия пылала негодованием по отношению к врагам, применившим такие бесчестные приемы борьбы против нас. «Конечно, детка, это Афганистан». Местные жители готовы на все, чтобы защитить свою землю. Европейцам в девятнадцатом и двадцатом столетии, а также американцам в двадцать первом, еще предстояло убедиться в этом. «Тогда идите и займитесь своим полком», — ответил Милорадович на ходу и не оборачиваясь. «Нам сейчас ни к чему лишние инциденты. Нужно обеспечить перемирие до того, как его сиятельству князю италийскому полегчает». «Но ваше превосходительство!» «Почему бы не захватить шаха и не расстрелять?» — запальчиво спросил Чернышов, ускоряя шаг и равняясь с Милорадовичем. «А потом обрушимся на их войско у реки и разобьем их. Враг должен понести наказание за попытку убить нашего командующего». Раньше он никогда не позволял себе оспаривать распоряжения вышестоящих. Вот до чего, однако, дошел разброд и смятение в мыслях командиров. Впереди показались садники, около сотни, В позолоченных панцирях, блестевших в свете факелов. Это был Махмуд Шах и его свита. Милорадович остановился и пристально посмотрел на Чернышова Полковник, извольте выполнить приказ. Это уже было бескомпромиссное указание, неподчинение которому каралось самым суровым образом. Хм, на месте Чернышова я бы дважды подумал, прежде чем продолжать упорствовать в своем мнении. Все офицеры тоже остановились, и наступила тишина. Чернышов огляделся, заметил, что никто не выступил в его поддержку, и сказал, «Слушаюсь, ваше превосходительство». Затем полковник развернулся и шаркой ногами отправился прочь в темноту лагеря. Снова заморосил мелкий дождик. «Все верно. Погода под стать настроению». Когда мы почти подошли к Шаху, сзади раздался грохот копыт, и к нам подлетело сотня казаков. — Ваше превосходительство! Мои казачки вас сохранят, если они опять чего-то задумают выкинуть! — закричал Денисов, кивая на свиту Махмудшаха. Им теперь речи веры нету! Милорадович кивнул. Я сомневался, что афганцы снова выкинут трюк с покушением в присутствии правителя, но, с другой стороны, такая возможность не исключена. «Лучше уж перестраховаться, все-таки мы и в самом деле находимся в походе на вражеской территории». Часть казаков соскочила с коней, а другие остались верхом, все с ружьями наготове. Видя все это, свитом Шаха тоже обнажила сабли и ощетинилась ружьями. Кажется, переговоры закончились провалом, даже не начавшись. «Я огляделся, подыскивая себе подходящее укрытие, чтобы не остаться на линии огня», если сейчас разгорится перестрелка. Вон, совсем недалеко стоит большой валун. Можно будет спрятаться за ним в случае большой заварушки. Тем не менее, вожди с обеих сторон, по крайней мере сейчас, не желали кровопролития и подняли руки, стараясь успокоить свои войска. Это им удалось, и вскоре этого вперед выехал смуглый мужчина на прекрасном тонконогом коне. Стоило только разок глянуть на его роскошные доспехи, украшенные резьбой и высокий тюрбан с пером, как сразу становилось ясно, что это сам Махмуд Шах, верховный правитель страны. Милорадович тоже выдвинулся вперед, и поскольку он шел пешком, Шах тоже легко спрыгнул с коня и направился навстречу. Следом за Шахом следовали двое воинов, тоже, наверное, не последние люди в его войске, а какие-нибудь военачальники. Приглядевшись, я узнал в одном из них Хайдархана. Милорадович тоже не остался один. За ним отправились Берг и Платов. Ох, опасно отправлять на переговоры всю верхушку командования. Случись чего, армия останется совсем обезглавленной, особенно учитывая, что Багратион тоже лежит сейчас раненый. Само собой, помимо высоких договаривающихся сторон, присутствовали и переводчики – Они говорили достаточно громко, и даже несмотря на неумолчный рок от реки, мы, стоявшие неподалеку, тоже слышали весь разговор. «Нам стало известно о прискорбном и чудовищном событии, произошедшем недавно с вашим командующим, знаменитым Топал Пашой», начал Махмуд Шах, потому что Милорадович, выжидающий, молчал, глядя на правителя афганцем. «Мы спешим сообщить, что сожалеем о случившемся и о том, что проклятый убийца прятался среди участников нашего посольства к вам. Ого! Он еще смеет утверждать, что ничего не знал о покушении или действительно ни сном, ни духом не ведал. Глядя в его непроницаемое лицо, ничего нельзя было утверждать определенно. То есть, Ваше Величество, вы хотите сказать, что инцидент совершенно был вам неизвестен, уточнил Милорадович. «И извините, но я должен спросить об этом» поскольку покуситель на жизнь князя и в самом деле был в составе вашего посольства». Услышав вопрос генерала, Шах удивился и несколько минут совещался со своими спутниками. Одного из них он спросил о чем-то с ледяным выражением лица, и военачальник что-то смущенно отвечал. Хайдархан стоял рядом и молча слушал их разговор. Затем Махмуд Шах повернулся к Милорадовичу. «Чего это они так переполошились, интересно?» «Жаль, что я, в отличие от Суворова, не завел себе привычку изучать языки той местности, где проходили военные действия. Тогда бы хоть приблизительно понимал, о чем идет речь». «Покуситель?» – переспросил правитель Дуррани. «Значит, топал Паша остался жив?» «Мне докладывали, что он погиб при взрыве». «Ага! Вот, значит, почему он так разъярился на своего подчиненного». — Нет ничего хуже для восточного владыки, чем попасть в неловкое положение, тем более на глазах у вражеского полководца. — Нет, вам доставили неверные сведения, — сухо поправил Милорадович. — Наш командующий ранен и сейчас находится на излечении. Вскоре он снова возглавит армию. Махмуд Шах так и впился в него, глазами желая узнать правду. Но Милорадович тоже умел напустить на себя непроницаемый вид. Правитель дура разочарованно вздохнул, так и не сумев пробиться сквозь завесу его бесстрастия, и сказал. Если это так, мы от всей души благодарим Аллаха за то, что он спас Топал Пашу от смертельной опасности. В свою очередь, мы должны заявить, что ничуть не причастны к этому покушению и по всей строгости накажем должностное лицо, допустившее, чтобы в наше посольство пробрался убийца. — Ну, конечно, ты в любом случае захочешь остаться чистеньким и пушистым. Я недоверчиво глядел на шаха и заметил, что многие рядом разделяют мое мнение. — полностью. Что же это за шах такой, если без его ведома организуют подрыв вражеского полководца, а правитель об этом якобы даже и не подозревал? Но Милорадович не стал выражать неодобрение, а просто кивнул. Мы надеемся, что произошедшее не сыграет роковой роли в наших переговорах. Ваши посланцы поведали вам о предложениях, которые сделал князь перед тем, как случилось несчастье. Он обещал вам поддержку в предстоящей войне с Британией и дал клятву сохранить Кабул в неприкосновенности при условии, что мы будем поддерживать друг друга. Можете спросить у наших союзников, киргиз-кайсаков и бухарцев. Им уже известно, что мы умеем держать свое слово. Выслушав генерала, Шах помолчал, пару минут размышляя, и все это время царила тишина, только издалека ржали кони и шумела река. Ему предстояло сделать нелегкий выбор — либо продолжить с нами тяжелую войну, либо заключить союз и рисковать своим рейтингом среди своего непокорного народа. Наконец он тоже кивнул. «Да будет так!» Из уважения к вашему раненому полководцу, чуть не погибшему от рук фанатика из нашего посольства, мы принимаем ваше предложение. Больше того, мои войска обеспечат вас провизией и будут сопровождать на всем протяжении перехода через горы. Мне показалось, что Милорадович чуть расслабил напряженно приподнятые до этого плечи. Еще бы, на нем сейчас лежала громадная ответственность. Ввязаться в сражение с врагом, когда суворов лежит при смерти. Наихудшая из всех ситуаций, что можно представить. Можно сказать, у нынешнего командующего были связаны руки. Дальше все пошло быстро. Махмуд Шах и Милорадович договорились о дальнейших совместных действиях и решили как можно скорее отправиться в переход через горы. Настолько скорее, насколько позволит состояние Суворова. Пока они разговаривали, я продрог от вечерней прохлады и стучал зубами. Кроме того, я зверски проголодался. Когда переговоры закончились и мы вернулись в лагерь, генералы молчали. Когда они укрылись в палатке Милорадовича, чтобы обсудить планы, я решил, что сейчас самое время навестить моего погибшего товарища Юру, а еще желательно подкрепиться хотя бы на ходу, потому что я зверски проголодался. Для выполнения задачи наполнения желудка я уже увидел подходящего ассистента. Это был, конечно же, Бабаха. Он сидел у костра возле палатки в центре лагеря и клевал носом, борясь со сном. Я подошел к нему и спросил, куда унесли тело Юры. «Ваш благородь, я не ведаю», — вздохнул Бабаха. Он имел весьма жалкий и сонный вид, потому что не выспался и не поужинал. «Хорошо, я скоро приду, и мы отдохнем после этого безумного дня», — заверил я его. Поскольку и сам еле держался на ногах, и отправился дальше по лагерю, оставив бабаху возле костра. Но далеко пройти я не успел. Задумавшись о том, что теперь рядом со мной никогда не будет верного друга, я не заметил перед собой человека и натолкнулся на него. Им оказался, конечно же, тот самый майор, с кем я столкнулся в палатке Суворова. Он был мощный и сильный. Мне показалось, что я наткнулся на стену. Узнав меня, он зловеще улыбнулся. «От дьявол! Надо же было встретиться с ним именно сейчас, когда я ищу погибшего товарища!» «Ну, здравствуй, докторишка!» — сказал он. «Вот ты и попался мне, мерзкий червяк! Сам в руки приполз!» Рядом с ним стояли еще трое офицеров, а поодаль у костра сидели с десяток солдат, готовые отойти ко сну. — Уместно ли затевать ссору в сей неурочный час, Дмитрий? — спросил один из офицеров. Впрочем, довольно нерешительно. Видимо, знал буйный нрав своего коллеги и понимал, что его бесполезно уговаривать. Когда командующий тяжко ранен, и враг стоит у ворот, неуместно устраивать раздоры между своими. Но майор не обратил внимания на голос разума. Он крепко схватил меня за руку и не отпускал, будто боялся, что я сейчас убегу. Я начал действовать подсознательно, руководствуясь теми же убеждениями, что и его разумный коллега, а также горечью от потери друга, усталостью и голодом. Ну и еще, может, легкой контузией после взрыва. Стрелять из пистолета и колоть саблей я не стал, тоже желая избежать кровопролития. Он меня тоже достал еще там в палатке, и я давно хотел почесать кулаки о его физиономии. Поэтому я просто двинул ему лбом в лицо, благо рост как раз позволял попасть в нос. Раздался легкий хруст, и Дмитрий завопил, как раненый бык. Он успел заехать мне пудовыми кулаками по груди и затылку, но я не терял времени, обхватив его руками, устроил подсечку. В то же время меня не покидало ощущение, что с таким же успехом я мог бороться с быком. Однако мне все еще сопутствовало воинское счастье. Мой противник не удержался и все еще вопя повалился на земь, успев, однако, схватить меня и уронить вместе с собой. На земле физический перевес был на его стороне, но я успел оказаться сверху и всячески препятствовал его попыткам подняться. Дмитрий тем временем и не пытался встать, он просто поднял руки вверх, крепко обхватил мою шею длинными мощными пальцами и сдавил как тисками. Вот черт! Угораздило же меня схватиться с таким монстром раза в два превышающим меня по весовой категории. Искаженное яростью лицо противника передо мной потихоньку начало скрываться за кровавой пеленой. Я молотил по нему кулаками, но чувствовал, что долго так не продержусь. В это мгновение нас, наконец, растащили в разные стороны. Тяжело дыша, мы злобно смотрели друг на друга и порывались вырваться из рук офицеров, чтобы продолжить схватку. Я с удовольствием отметил, что успел неплохо начистить Дмитрию физиономию, хотя тут же сам ощутил, что не могу повернуть шею после его стальных зажимов. — Я тебя прикончу собственными руками! — кричал мой враг, и от яростного крика на его шее вздулись вены. — Я тебе глотку перережу, сволочь! «Давай, давай, иди ко мне, я тебя еще поваляю!» — сипло пообещал я и потер шею. На шум, произведенный нами, прибежали другие солдаты и офицеры. Оглядевшись, я вдруг осознал, что позволил втянуть себя в совершенно неуместную потасовку. Суворов наверняка бы ее не одобрил. Что поделать? Эмоции на какое-то время взяли вверх над разумом, и вот, пожалуйста, я чертовски подмочил свою репутацию — Нажил очередного врага, да еще и чуть не свернул себе шею в буквальном смысле этого слова. Надо хоть как-то поправить бедственную ситуацию. Стряхнув с себя руки державших меня людей, я сказал им «Господа, все в порядке. Я постараюсь сдержать себя». Затем постарался привести одежду в порядок и подошел к Дмитрию. Он не ожидал этого и застыл, недоверчиво рассматривая меня. Вокруг нас стояли офицеры, готовые чуть что снова утихомирить нас. «Я сожалею, что ударил вас», — сказал я тоже, глядя Дмитрию в лицо. «Но сожалею только об этом. Наши с вами расчеты еще не окончены. Предлагаю дождаться, пока его сиятельство выздоровеет, и тогда устроим поединок». «Военное время дуэли запрещены, господа», — заметил кто-то из присутствующих. «Вы рискуете угодить под суд, военный суд». «Ничего, мы проведем его тайно», — сказал я, продолжая сверлить Дмитрий взглядом. «Вы согласны?» Он не сразу понял, о чем идет речь, только потом до него дошло, что я предлагаю поединок. Тогда майор тоже выпрямился, поправил мундир и криво усмехнулся. «В любое время, сударь, я с удовольствием проткну ваше брюхо и заставлю жрать свои кишки». Я кивнул, и поскольку здесь больше нечего было делать, развернулся и вышел из окружавшего нас кольца офицеров. Потирая шею, я шел дальше по лагерю, кляня себя за то, что дал волю гневу. С другой стороны, после драки я почувствовал себя лучше и хоть немного взбодрился после всего этого поганого дня. Кроме того, нам повезло, что нашу схватку не заметили старшие офицеры. Навестить Юру мне той ночью так и не удалось. Стоило мне пройти еще чуть-чуть по окутанному ночным сумраком лагерю, И я попался на глаза одному из адъютантов Милорадовича. «Его превосходительство всюду разыскивает вас», — сказал он, приблизившись. «Пойдемте. Кажется, мы обнаружили одного из шпионов англичан».